530. Октябрь 13. -е. Друг мой, и это пройдёт. Утвердивший свои основы ещё прочнее, можно пережить и это. Ведь колебания не в основах учения, но в сознании. Нач надо отделить то, что колеблется, от незыблемого основания. Не надо также придавать значение разговорам из слухом и строить на них свои выводы. Обычно жизнь складывается не так, как думает человек, но своими путями. Зачем беспокоиться о том, что не знаем и не зная подвергать сомнению самые основы? Что же всё-таки делать? Ждать. Многое прояснится само собою. Указ придёт в должный момент, и сомнения места не будет о том, что делать. Много из сказанного ранее оправдалось. И если не всё ту подвижность плана причины тому, надо научиться умению сочетать незыблемость основания с подвижностью плана. Великий приход состоится, ничто не может изменить высшего предначертания, но когда это именно случится, зависит от сочетания планетных и космических условий, которые находятся в постоянном состоянии становления. Расчет должен идти на незыблемое, но не на изменчивость жизненного потока. И так во всем. Не изменяем владыка, но изменчиво состояние человеческого сознания. Не будем принимать их за выражение неприликаемой истины. Страну мою помогают строить те, кто ответствует зову и строит. Без них не было бы строения. Если бы они уклонились, кто заменил бы их? И можно ли строить без строителей? Трудно, ибо так мало ответствующих. Конечно, действительность очень сурова, но строить всё-таки надо. Тот, кто хочет уклониться от участия в деле моём, не понимает значения трансформаторов лучей, посылаемых нами. Трансформаторы эти нужны, иначе как же передавать по широкому пространству идеи ведущей жизнь, а не есть можного воспринимать и передавать имеет духовную чуткость нужные сознательные помощники нехорошо когда ко времени зова их начинают обревать сомнения и вся предшествующая работа сводится на нет